Глава вторая. Причины возникновения самосаботажа. Понимание причин возникновения самосаботажа является ключевым шагом на пути к его преодолению. Когда мы осознаем, какие факторы и установки могут привести к самосаботажу, мы можем начать работать над ним и восстановить свою внутреннюю силу. Давайте разберемся, какие психологические причины лежат в основе самосаботажа и почему они, так сильно влияют на нашу жизнь. Один из главных факторов, приводящих к самосаботажу, это страх неудачи. Мы боимся того, что наши усилия не принесут желаемых результатов, и мы окажемся в глазах других неудачниками. Этот страх может ограничивать наши действия и делать нас пассивными наблюдателями своей жизни. Но важно помнить, что неудача ⁇ это не конец пути, а всего лишь урок и опыт, который помогает нам расти и развиваться. Не давайте страху неудачи удерживать вас от достижения своих мечтаний и целей. Возьмем пример из жизни. Вы мечтаете начать свой собственный бизнес, но постоянно сталкиваетесь с сомнениями и страхом неудачи. Вы боитесь, что ваши идеи не примут, что вы не справитесь с финансовыми и организационными вопросами. В итоге вы откладываете свои планы и продолжаете работать на неприятной вам работе. Ваш страх неудачи подавляет ваш потенциал и мешает вам воплотить свои мечты в реальность. Низкая самооценка – еще один фактор. Она не позволяет нам верить в свои собственные способности и ценность. Мы сами себе говорим, что недостойны успеха и не способны на большее. Это ограничивающее убеждение, ставит нам психологические барьеры и мешает раскрыть свой истинный потенциал. Повышение самооценки и уверенности в себе является важным шагом в преодолении самосаботажа. Представьте, что у вас есть мечта стать профессиональным музыкантом, но вы считаете себя неталантливым и недостаточно хорошим. Вместо того, чтобы развивать свои музыкальные навыки и пробовать себя на сцене, вы уходите от возможностей и продолжаете мечтать, не действуя. Ваша низкая самооценка подавляет вашу страсть и мешает вам показать миру свой уникальный талант. Еще одна причина – это перфекционизм. Многие из нас стремятся к идеальности и боятся сделать ошибку. Перфекционизм может стать источником самосаботажа, потому что мы требуем от себя безупречности и не даем себе разрешения на прогресс и развитие. Мы боимся выходить из зоны комфорта и рисковать, чтобы не подвергнуться критике и неудаче. Однако именно ошибки и неудачи помогают нам расти и становиться лучше. Предположим, что у вас есть цель похудеть и достичь определенного веса. Вы устанавливаете себе высокие стандарты и требуете, чтобы каждая тренировка и каждый прием пищи были идеальными. Вы не принимаете свои маленькие прогрессы и считаете, что вы не придете к своей цели, пока не достигнете абсолютного совершенства. В результате вы подвергаете себя излишнему давлению и часто отказываетесь от своих планов. Ваш перфекционизм саботирует вашу способность улучшить свое здоровье и достичь желаемого результата. Друзья, эти примеры показывают, как разные психологические факторы могут привести к самосаботажу в разных сферах нашей жизни. Осознание этих причин и работа над ними может привести к изменениям. И росту.